Чувствую, насколько важен этот факт, я все-таки не уделил ему того внимания, какого требовал подобный документ. Что я не делал? Мои глаза все обращались к концу стола, хотя там не было ни одного предмета, имеющего важность с научной точки зрения. На этом месте лежал лишь большой немецкий том, переплетенный в свиную кожу, с медными гвоздями на досках переплета и толстыми валиками на корешке. То был прекрасный экземпляр компиляции, достойное одобрения лишь за ее гравюры на дереве и хорошо известный под именем Нюрнбергской летописи. Том стоял на среднем своем обрезе благодаря чуть приоткрытым доскам переплета. Не знаю, сколько времени этот старинный фолиант притягивал к себе без видимой причины мои взоры, как вдруг их захватило зрелище столь необычное, что даже человек, лишенный всякого воображения, вроде меня, поразился бы им живейшим образом. Я вдруг увидел, не заметив, когда она явилась, маленькую даму, сидевшую на книжном корешке, согнув в колени одну ногу, другую свесив, почти в той позе какую принимают садя на лошадь амазонки в булонском лесу или в гайд-парке. дама была такой маленькой, что ее болтавшаяся ножка не доходила до стола, где слался змейкой шлейф ее платье, и все же ее лицо и стан могли принадлежать лишь взрослой женщине. Полнота груди, Вокруг стали не оставляли ни малейшего сомнения на этот счет, даже у старого ученого вроде меня. Добавляю, без боязни ошибиться, что она была красавицей и вида гордого, ибо занятия иконографией издавна приучили меня определять характер внешности и чистоту типа. Лицо дамы, так неожиданно усевшейся на краешке Нюрнбергской летописи, дышало благородством с примесью своей нравием. У нее был облик королевы и притом капризный. По одному выражению ее глаз я заключил, что где-то она пользовалась большой властью и очень фантастично. Рот у нее был властный и иронический. А синие глаза под безукоризненными дугами бровей смеялись, но с каким-то внушающим тревогу выражением. Мне часто приходилось слышать, что темные брови весьма идут блондинкам, а эта дама была блондинка. В общем, она производила впечатление величия. Однако ж моя дама была с бутылку ростом, и если бы не мое благоговение перед ней, я бы мог свободно ее спрятать в заднем кармане сюртука, поэтому должно оказаться непонятным, чем же ее особо вызывало представление о величии. Но в самых пропорциях дамы, сидящей на нюрнбернской летописи, была такая горделивая стройность, такая величавая гармония. В позе было столько свободы и благородства, что мне она представлялась большой. Чернильница, которую она разглядывала с насмешливым вниманием, как будто заранее читая в ней слова, готовые оттуда выйти на кончике моего пера, могла бы оказаться для нее достаточно глубоким бассейном, чтобы зачернить вплоть до подвязок ее чулки из розового шелка с золотыми стрелками, но, несмотря на это, повторяю, при всей своей игривости она казалась мне большой и величавой. Наряд ее под стать наружности был исключительно великолепен. Он состоял из серебряно-золотого парчового платья, и красно-оранжевой бархатной мантии на беличем меху. Головной убор на манер двурогой диадемы светился жемчугом чистой воды и сиял, как месяц. В белой ручке она держала палочку привлекавшую мое внимание, тем более законное, что занятия археологии научили меня довольно точно распознавать по некоторым отличительным знакам действующих лиц, сказаний и истории. В данном случае такое знание мне пригодилось. Разглядев палочку, я установил, что она вырезана из веточки орешника. Так это палочка феи, сообразил я, а следовательно, дама, держащая ее. Фея! Радуясь тому, что наконец узнал, с кем имею дело, я попытался сосредоточить мысли, чтобы обратиться к ней с почтительным приветствием. Каюс, мне было бы приятно научно рассказать этой особе, о роли ей подобных, как среди племен саксонских и германских, так и на латинском западе. Такая речь мне мыслила с удачным способом выразить даме благодарность за появление перед старым орудитом противно неприложному обычаю родственных ей созданий показываться лишь простодушным детям да тёмным мужикам но становясь феей не перестаёшь быть женщиной подумал я и раз госпожа Ремье как говорил мне Жан-Жак Антер гордилась впечатлением какое красота её производила на мальчишек трубачистов значит и сверхъестественные дамы сидящие на Нюрнбергской летописи будет польщена, услышав, как ученый станет научно трактовать ее подобно образку, медали, фибули или печати. Но это намерение, дорого стоившее моей застенчивости, оказалось и вовсе неосуществимым, когда я увидел, что дама, сидящая на летописи, проворно вынула из сумочки, висевшей сбоку, орешки, Такие маленькие, каких не видывал я в жизни, и стала грызть их зубками, бросая скорлупу мне в нос, а ядрышки жевать сосредоточенностью ребенка, сосущего грудь матери. В этом случае я поступил так, как того требовало достоинство науки. Я промолчал. Но скорлупа вызывала у меня неприятную щекотку. Тогда я заслонил рукой у нос и тут же убедился с великим изумлением, что очки сидят на самом его кончике, и даму вижу я не сквозь стекла, а поверх вещь непостижимая, так как мои глаза, сильно пострадавшие от древних текстов, не могут без очков отличить дыню от графина, даже поставленного перед самым моим носом. Этот нос, столь замечательный своей массивностью, окраской и формой, вполне законно привлек внимание феи, и она, схватив гусиное перо, торчавшее султаном из чернильницы, провела мне по носу его бородкой. Компания мне случалось иной раз подвергаться безобидным проделкам барышень, которые, включив меня в свою игру, предлагали поцеловать их в щеку сквозь спинку стула или давали мне гасить свечу, но сразу поднимали ее так высоко, что я не мог ее задуть. До сей поры, однако, ни одна особа их пола не изощрялась надо мной таких причудливых капризок и не щекотала мне ноздрей моим же собственным пером. По счастью, я вспомнил наставление дедушки-покойника, обычно говорившего, что дамам все позволено, и все, идущее от них, есть милость и благоволение. Поэтому с коробки и перо я воспринял как милость и благоволение и попытался улыбнуться. Больше того, я заговорил. «Сударыня», — произнес я с достоинством вежливо, — Вы посещанием своим оказываете честь не мужику и не сопливому мальчишке, а библиофилу, который счастлив знакомством с вами и знает, что некогда вы посещали стойлы и спутывали гривы кобылицам, пили молоко из пенящихся крынок, нашим дедам сыпали за шиворот колючки, из очага выбрасывали искры добрым людям прямо в нос. Короче говоря, вносили в дом веселье и сумятицу. Сверх того, вы можете похвастать, как вечерами очень забавно пугали в рощах загулявшиеся парочки. Мне казалось, что вы исчезли навсегда уже три столетия тому назад. Возможно ли, сударыня, что я вижу вас теперь во времена железных дорог и телеграфа? Моя привратница, когда-то бывшая кормилицей, вашей истории уже не знает, а сосед-малыш, хотя нянька еще и утирает ему нос, стоит на том, что вы не существуете совсем».